Глава 12. Тестикулы Евы. Почему мир разделился на мужчин и женщин? Что было раньше? Почему у большинства видов имеется лишь два пола? Когда имеет смысл быть одновременно и мужчиной, и женщиной? В каких случаях следует менять пол? Что делает мальчика мальчиком, а девочку девочкой? Вот вам некоторые гендерные исследования, совсем не те, к которым вы привыкли. «Дорогая доктор Татьяна, я слезевик фисером полисефалум, и я совершенно не представляю, как мне обзавестись семьёй и детишками. Я могу только растекаться, поэтому мне сложно искать партнёра. По крайней мере, до сих пор я не встретил ни одного. Хуже того, у всех остальных видов только два пола, а у нас целых тринадцать. И насколько я слышал, чтобы размножаться, нужно собрать их всех в одну компанию. Не представляю, как это сделать». «Боюсь, мне придётся закончить свои дни ужасной одинокой старой плесенью». «Скажите, зачем нам так много полов?» «В поисках чёртовой дюжины из румынских лесов». «Тринадцать полов?» «Бедняжка, тебя обманули! У вашего вида их больше пятисот!» «Но не стоит отчаиваться, собирать представителей каждого из них не придётся. Мне кажется, тебе просто необходим небольшой урок, посвящённый жизни слезевиков». Начнём сначала. Что такое слезевик? Большинство людей, наступив на тебя на каком-нибудь гниющем бревне, примут тебя за сгнивший жёлтый гриб. Однако это очень далеко от истины. Слезевик — это отдельный мир, имеющий лишь косвенное отношение к животным, овощам или грибам. Существует два типа слезевиков. Ты принадлежишь к тому, который известен как «настоящий слезевик». Взрослая осыпь этого вида – это одна громадная клетка, легко заметная невооруженному глазу. Однако если обычная клетка состоит из ядра и окружающей его лужицы цитоплазмы, слезевик – это огромная масса цитоплазмы с плавающими в ней миллионами ядер. Этот организм расползается во все стороны, жадно пожирая микробов, встретившихся на пути. Он не вступает в сексуальные отношения. А значит, ему не нужен партнёр. Когда приходит время размножаться, он вырастает в плодовое тело на ножке, похожее на тонкий блестящий леденец. Плодовое тело выбрасывает в воздух споры, как цветок пыльцу. И эти споры превращаются в половые клетки. Что такое половые клетки? Тут нет никакой тайны. Половые клетки несут один комплект твоих генов. У этих клеток три основные задачи. Найти подходящую половую клетку того же вида, распознать её и слиться с ней воедино. Какая же клетка будет для неё подходящей? Клетка другого пола. Теперь ты понимаешь, что пол у вас определяет лишь то, у кого, с кем может быть потомство. Или, если быть более точной, чьи половые клетки окажутся совместимыми друг с другом. А вот у животных существует два вида половых клеток – крупные яйцеклетки и мелкие сперматозоиды. Самки и самцы производят лишь по одному типу. Гермафродиты способны создавать оба. Разумеется, два сперматозоида не способны, соединившись, образовать один эмбрион, равно как и две яйцеклетки. Единственный возможный вариант – один сперматозоид, одна яйцеклетка. Однако у слезевиков картина совершенно иная. Подобно обычным морским и зелёным водорослям диатомеям, крошечным водорослям, способным создавать прекрасные симметричные скорлупки, а также другим, самым удивительным созданием природы, слезевик производит половые клетки одного единственного размера. Это называется изогамией. Когда размеры не имеют значения, пол определяется другими параметрами половых клеток. В принципе, такой параметр может быть любым. К примеру, пол может определяться присутствием или отсутствием определённого химического вещества на поверхности клетки. Увы, в вашем случае всё не так однозначно. Пол у слезевиков определяется тремя генами, известными как МЭД-А, и МЭД-С. из них имеет несколько разновидностей. Так, у каждого из генов МЭД-А и мэд их насчитывается по 13. Наверное, отсюда берет начало твое в корне неверное предположение о тринадцати полах. А у МЭДСИ – три. При этом не забывай, как взрослый слезевик ты имеешь по две копии каждого гена. Предположим, у тебя есть первый и третий варианты мэд второй и четвертый варианты мэд и первый и третий варианты МЭД-СИ. Когда ты превратишься в блестящий леденец и начнёшь вырабатывать половые клетки, каждая из них получит определённый комплект генов. По одному из групп МЭТ-А, МЭТ-Б и МЭТ-С. При этом каждая клетка может получить любую комбинацию имеющихся у тебя вариантов. В одной окажется гены МЭТ-А1, МЭТ-Б2 и МЭТ-С1, а в другой МЭТ-А3, МЭТ-Б2 и МЭТ-С1. Словом, «ты меня понял». Таким образом, ты, как индивидуальный представитель слезевиков, способен производить половые клетки восьми разновидностей, то есть содержащие любую возможную комбинацию твоих A, B и C. Если захочешь произвести впечатление, можешь назвать себя восьмиполым существом. Разумеется, у других представителей твоего вида, живущих в ваших лесах, могут оказаться другие комбинации различных вариантов генов. Подсчитав число возможных комбинаций 13 вариантов мэт а 13 вариантов мэт б и трех вариантов мэт с ты получишь число, превышающее пять сотен. Поскольку вполне возможно существуют и другие, ещё не открытые варианты ваших генов, общее число полов у вашего вида может оказаться ещё больше. Когда ты выпустишь свои половые клетки в большой мир, их задачей станет найти подходящего партнёра и слиться с ним. Кстати, половые клетки слезевиков обладают независимостью, они могут даже самостоятельно питаться. Представьте себе сперматозоид, остановившийся, чтобы перекусить. Подходящим при этом окажется партнёр, у которого вариации всех трёх генов окажутся отличными от твоих. Клетка, содержащая гены MATA1, MATB2 и MATC1, может слиться с клеткой с набором MATA12, MATB13 и MATC3 а вот та, что содержит мэт 13 МЭТ-B2 и МЭТ-C3, для неё не подойдёт. Запутано, правда? И всё равно, ваша система размножения не такая уж странная. Даже наоборот. Теоретики утверждают, что изогамным организмам следует иметь множество полов, а странным можно считать как раз наличие только двух. Сейчас объясню, в чём тут дело. Представь себе мир глазами половой клетки – Вообрази популяцию без полового разделения, где каждая половая клетка способна слиться с любой другой. В такой популяции найти партнёра проще простого. Однако есть и проблема. При отсутствии полов невозможно предотвратить близкородственные скрещивания. В этом случае легко могут соединиться клетки, произошедшие от одного и того же родителя. Теперь представь себе популяцию, состоящую из множества полов. Чем их число больше, тем легче найти подходящего партнёра для размножения, и в то же время проще избежать инцеста. Родственные половые клетки получают минимальные шансы слиться воедино. В случае со слезевиками для каждой из клеток подойдёт лишь одна восьмая из её товарок. Другими словами, большое число полов упрощает поиск партнёра, в то же время помогая избежать инбридинга. Как же перейти от отсутствия полов к сотням? Первый шаг, переход от нуля к двум, действительно может быть сложным, и объяснения этого процесса весьма противоречивы. Но поскольку мы знаем, что подобное происходило неоднократно, переход на самом деле не должен быть таким уж сложным, а после того, как барьер преодолен, обзавестись более чем двумя полами непросто, а очень просто». Подумайте, если некий индивидуум начнёт вырабатывать половые клетки третьего пола, они будут подходящими для обоих традиционных полов, хотя и не подойдут для собственного. Поначалу новый пол имеет преимущество, поскольку его представители могут спариваться с большим числом партнёров, чем другие. Гены нового пола начнут распространяться, пока в популяции не установится равенство, при котором все три пола будут представлены в равной пропорции. Если вдруг объявятся представители четвёртого пола, процесс повторится. Поскольку поначалу представители нового пола всегда имеют преимущество, число полов будет постепенно расти. И тем не менее, как ты правильно заметил, у большинства изогамных организмов только два пола. Чудовищно неудобно с точки зрения поиска партнёра. Однако сформулируем это иначе. Появление большого числа полов в результате эволюции не так сложно и обеспечивает заметные преимущества. Тем не менее, большинство изогамных организмов почему-то обходятся лишь двумя, хотя и не мужским и женским. Это заставляет предположить, что здесь действуют какие-то другие силы, строго ограничивающие число полов у изогамных видов. Что же это за силы, и почему они не повлияли на слезевиков, Никто не знает доподлинно, какой ограничивающий фактор. Наиболее вероятно, что это связано с необходимостью контролировать случайные генетические элементы в цитоплазме. Дело в том, что помимо обычных генов, находящихся в ядрах клеток, большинство организмов обладают и другими генетическими элементами, к примеру, митохондриями или хлоропластами. Хлоропласты имеются в клетках растений и зелёных водорослей и занимаются переработкой солнечной энергии. Митохондрии обнаруживаются практически во всех клетках, за исключением бактерий, и отвечают за метаболизм углеродных соединений. Эти элементы содержатся в клеточной цитоплазме иногда в огромных количествах. Их считают остатками бактерий, бывших когда-то самостоятельными организмами. Когда-то, в далекой древности, эти бактерии поселились в примитивных клетках, предоставляя им энергию за возможность пользоваться убежищем. Со временем они потеряли способность к самостоятельному существованию. У них сохранились лишь несколько генов, так называемый «остаточный геном». Однако, как вы понимаете, остатки тоже могут вызвать проблемы. Неприятности, скорее всего, возникнут, если митохондрии и хлоропласты будут наследоваться от обоих родителей. Такие митохондрии или другие подобные образования могут конкурировать друг с другом каким-нибудь вредным для организма способом. К примеру, митохондрии от одного из родителей могут попытаться изгнать своих конкурентов из половых клеток, а в результате и те, и другие окажутся менее эффективными в своём главном деле – метаболизме. Самый простой способ избежать этого – обеспечить такой порядок вещей, при котором митохондрии и хлоропласты, у кого они есть, наследуются только от одного из родителей. Почему число полов при этом должно быть ограничено двумя? Суть в том, что, поскольку контроль над наследованием этих элементов чрезвычайно важен, самый простой способ их контролировать – сделать так, чтобы один из полов всегда передавал их потомкам, а другой никогда не делал этого. У целого ряда изогамных организмов есть механизм, отвечающий за то, чтобы эти элементы всегда передавались лишь от одного из родителей. К примеру, зелёные водоросли Clamidomonas reinhartii имеют половые клетки двух типов плюс и минус. Клетки типа плюс передают потомству хлоропласты. Клетки типа минус – митохондрии. Есть ещё одно косвенное доказательство того, что число полов ограничивается именно необходимостью контроля хлоропластов и митохондрий. Существуют две группы организмов – грибы и одноклеточные инфузории, которые размножаются не с помощью половых клеток, а путём обмена половинками клеточных ядер – Эта система обладает удивительной способностью делать вас генетически идентичным с абсолютно посторонним существом. Вас двое, и вы одинаковы, как однояйцевые близнецы. Важно, что при подобном способе не происходит слияние цитоплазмы. И этим видам не приходится регулировать наследование митохондрий. Неудивительно, что число полов у этих видов стремится практически к бесконечности. Так, у Schizophilum commune, розоватого бахромчатого гриба, растущего на стволах деревьев, насчитывается не менее 20 тысяч полов. Итак, теперь ты понимаешь, исключительность слезевика вовсе не в избытке полов, а в том, что, имея большое их число, вы всё-таки получаете цитоплазму от обоих родителей. Как у вас это получается? Быть может, ваши митохондрии лучше воспитаны, чем у других видов? Нет. Разгадка в том, что они всё-таки наследуются лишь от одного из родителей. Ген мэт контролирует передачу митохондрий от родителей. Существует целая иерархия вариантов. Так, при слиянии клеток с вариантами генов мэт 12 и мэт 2 будут уничтожены митохондрии, полученные с мэт 12 а при слиянии мэт 12 и мэт 1 пойдут под нож митохондрий последнего. Я понимаю, почему столь сложная система встречается так редко. Попробуй заставить её заработать. И поэтому я аплодирую слезевику, у которого это всё-таки получилось. Доктор Татьяна, здравствуйте. Я, кажется, единственный представитель мужского пола во всём своём виде зелёных пресноводных водорослей, нас моуаси. Я вырабатываю маленькие аккуратные половые клетки — А у всех остальных они огромные и бесформенные. Однако быть единственным мужчиной похоже не сахар. Большие неуклюжие половые клетки похоже могут сливаться друг с другом, так что я тут не особенно кому-то нужен. Более того, мне кажется, что мои половые клетки подвергаются дискриминации. Но это нечестно. Что же происходит? Сутяга и столахаси. Думаю, ты мужчина, чье время еще не пришло. Вместо того, чтобы стать отцом великого племени зелёных морских водорослей, ты можешь умереть, так и не оставив потомства. Почему? Дело в том, что твой вид изогамен, а ты просто мутант, производящий половые клетки меньшего размера, чем у остальных. Когда твоя клетка соединится с другой, традиционной для вашего вида, получившаяся клетка, называемая зиготой, будет меньше обычного. Это почти наверняка уменьшит её шансы на выживание. «Тебе просто не повезло». Виды, включающие мужской и женский пол, вновь и вновь эволюционировали из изогамных видов. И хотя изогамия уже давно вышла из моды среди растений и животных, их дальние предки всё ещё остаются изогамными. В чём же кроется секрет перехода двуполого изогамного вида к делению на мужчин и женщин? Признаюсь, на эту тему существует много догадок, однако определённого ответа до сих пор нет». Главная проблема в понимании эволюции мужского и женского пола обнаружить силы, которые благоприятствуют индивидам, производящим либо большие, либо маленькие половые клетки, а не среднего размера. На первый взгляд, не трудно понять, что выигрывает организм с мелкими половыми клетками. Их можно производить в больших количествах, а тот, кто вырабатывает больше половых клеток, чем соперники, имеет больше шансов слить свои клетки с другими. Трудность, однако, в том, что, как ты уже почувствовал на собственной шкуре, производство большого числа мелких половых клеток не имеет смысла, если малый размер этих клеток снижает шансы зиготы на выживание. В самом деле, если мы вполне логично предположим, что для лучшей выживаемости зигота должна быть, по крайней мере, не меньше той, которая образовалась после слияния двух изогамных клеток… Мы поймём, вид может разделиться на мужчин и женщин только в том случае, если наряду с производителями более мелких клеток появляются и производители более крупных. Однако что может заставить организм производить половые клетки в меньшем количестве, но большего размера? Об этом догадаться куда сложнее. Наиболее правдоподобное объяснение гласит, что в бескрайних просторах океана, где должно быть плавали первые мужчины и женщины, крупную клетку легче обнаружить, отчасти потому что на неё проще наткнуться случайным образом, отчасти потому что она будет более мощно испускать природные аттрактанты, то есть с помощью собственной химии кричать «Я здесь! Я здесь!». Если ты читал мою переписку со слезевиком, тебе, возможно, интересно, связано ли эволюционное развитие больших и маленьких половых клеток с контролем над наследованием митохондрий и хлоропластов. Эта мысль напрашивается сама собой, тем более, что яйцеклетка содержит большое количество цитоплазмы, а сперматозоид – нет. Таким образом, возможно, она передаёт агрессивные генетические элементы, а он – мужское начало». Однако, возможно, эта догадка неверна. Действительно, у большинства видов, состоящих из особей мужского и женского пола, эти элементы наследуются лишь от одного из родителей. С другой стороны, этот родитель вовсе не обязательно мать. На самом деле не существует никаких свидетельств того, что контроль наследования митохондрий и хлоропластов имеет хоть какое-то отношение к эволюции сперматозоидов и яйцеклеток. Так что, дорогой, боюсь, митохондрии не главная твоя проблема. Если хочешь, найди себе адвоката, специализирующегося на случаях половой дискриминации. Но не рассчитывай выиграть этот процесс. Дорогая доктор Татьяна, мы морские зайцы вида Аплиша Калифоника. Мы устраиваем потрясающие оргии. Поскольку каждый из нас и самец, и самка в одном лице в сексе, мы можем одновременно играть обе роли. «Ага, именно так. Каждый из нас – самец для особи, которая впереди, и самка для той, что сзади. Иногда такие оргии длятся несколько дней подряд. Это классно, гораздо лучше, чем быть либо мужчиной, либо женщиной. Вот нам и стало интересно, почему все остальные не идут по нашим стопам? Почему все виды не стали гермафродитами?» Любители группового секса из Санта-Каталины «Оргия в океанской пучине» Так и вижу эту картину. Цепочка радостно совокупляющихся прекрасных созданий, похожих на улиток, потерявших панцири, и скрывающих эту потерю под складками мантии и изысканных расцветок. Вы, морские зайцы, так увлечены своими оргиями, что ничего не знаете о жизни других гермафродитов. Отнюдь не все гермафродиты устраивают оргии. Некоторые предпочитают эротические шалости в совершенно ином стиле. Позвольте пояснить на примерах. Картина первая. Чёрный гипоплектрус. Маленькая плотоядная рыбка, живущая в тропиках. За час или два до рассвета все рыбы, жаждущие плотской любви, кружат вокруг кораллового рифа в поисках партнёра. Во время любовных утех партнёры поочерёдно выполняют обязанности самца и самки, меняясь ролями после каждого подхода. Картина вторая. Диплозон тримотода паразит, живущий в жабрах рыб. Парочки изображают триматодную версию сиамских близнецов. Они постоянно пребывают в процессе совокупления, их гениталии никогда не расцепляются. Надеюсь, они будут любить друг друга вечно. Картина третья. Европейский гигантский садовый слизень Lymex maximus. Готовясь к интимному свиданию, два слизня около часа рядышком сидят на ветке дерева, выделяя слизь. Странное извращение. Затем любовники сплетают тела и ныряют с дерева головами вниз. Однако вместо того, чтобы плюхнуться на землю, они зависают в воздухе. Их удерживает нить, сделанная из слизи. Вися на ней вверх ногами, они разворачивают свои бледные лентовидные пенисы, расположенные сбоку головы. Пенисы также свободно висят, сплетаясь примерно тремя сантиметрами ниже парочки, лишь прижатые друг к другу кончиками для обмена спермой. Ни один из партнёров при этом не входит в другого. Этот любовный акт может длиться несколько часов. У близких родственников этого вида слизней «Limax пенис также расположен на голове, и они также совокупляются, свободно вися в воздухе. Однако их пенисы достигают 85 см в длину, как три бутылки шампанского, поставленные одна на другую. Поневоле закружится голова. Тем не менее, вы задали любопытный вопрос. «Почему мы все не гермофродиты? Или сформулируем иначе. «Когда выгоднее быть гермафродитом, нежели мальчиком или девочкой?» Увы, ответ не имеет никакого отношения к оргиям. В общих чертах эволюционные изменения приводят к появлению гермафродитов, когда ожидаемое вознаграждение в натуральной валюте – количество потомков – у гермафродитов ожидается выше, чем у представителей одного определенного пола. В каких случаях это происходит? Как правило, когда плотность населения в популяции низкая, и индивидууму трудно встретить пару. Гермафродит может прибегнуть к самооплодотворению, а если не может или не хочет, он способен совокупиться с первой же встречной особью своего вида. Ещё один вариант. Гермафродитам быть выгоднее, если дополнительные трудности обладания двумя вариантами пола несущественны. Растения, опыляемые пчёлами или представителями других видов, независимо от пола, должны создавать красивые яркие цветы, так что дополнительная плата за принадлежность к обоим полам для них невысока. К тому же, если опылителей привлекает в основном пыльца, женские цветы, не производящие её, рискуют так и не дождаться гостей. С другой стороны, растения, опыляемые ветром, зависят не от того, сколько опылителей они могут привлечь, а от количества рассеянной пыльцы и выросших плодов. В этом случае для них удобнее специализироваться. Одни производят пыльцу, другие – плоды. Насколько эта теория соответствует фактам? Действительно, цветущие растения, опыляемые ветром, как правило, принадлежат к одному из двух полов, в то время как те, что пользуются помощью опылителей, чаще бывают гермафродитами. Однако на этом всё заканчивается. Выявить здесь тенденции крайне сложно. Гермафродиты ещё более разнообразны, нежели практикуемые ими формы секса. Они встречаются среди большинства групп животных, от плоских червей до рыб. Причём для многих из них гермафродитизм – норма. В некоторых группах, однако, гермафродиты редки или отсутствуют. К примеру, среди тысячи тысяч известных видов насекомых гермафродиты лишь один или два – А среди млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий гермафродиты не встречаются вовсе. Ещё более удивительно то, что, анализируя места обитания животных гермафродитов, невозможно выявить никаких связей с экологией. Таких, как низкая плотность населённости территории, однозначно обусловленных гермафродитизмом. К примеру, большинство рыб делятся на мужские и женские особи. При этом в тех случаях, когда в результате эволюционных изменений возникает гермафродитизм, он проявляется у видов, живущих в совершенно разных условиях. Вспомним нашего друга Rivulus маймурейтус, живущего в мангровых болотах. Но и упомянутый выше чёрный гипоплектрус, тропическая рыба, живущая у коралловых рифов, тоже гермафродит. Многие глубоководные обитатели гермафродиты. С другой стороны, практически все виды грибневиков – гермафродиты, за исключением нескольких, обитающих на больших глубинах. Или сравните двустворчатых моллюсков, тех, у которых две раскрывающиеся створки раковины, как у мидий, с усаногими раками. Среди двустворчатых моллюсков паразитические виды обычно гермафродиты, а респектабельные самостоятельные виды практикуют разнополость – Среди усоногих раков всё наоборот – самостоятельные виды обычны гермафродиты, а паразиты разделены по признаку пола. Как это всё понять? Существует три причины подобной запутанности ситуации. Во-первых, эволюционные изменения, приводящие к появлению гермафродитизма у прежде двуполого вида, равно как и обратный процесс, не могут быть простыми. В точности нам об этом ничего не известно. Однако наверняка для превращения из представителя определённого пола в гермафродита организм должен развить у себя дополнительную репродуктивную систему. Это может быть непростым делом, требующим целого ряда маловероятных генетических совпадений. Подобные преобразования у некоторых групп проходят легче, чем у остальных. Однако даже если с генетической точки зрения это просто, тут есть и другие соображения. К примеру, гермафродитам свойственно поведение, которое не способно освоить обладатели разных полов. У гермафродитов, таких как черные гипоплектрусы, для которых половой акт заключается во взаимном обмене яйцеклетками и спермой, индивидуум определенного пола может подвергаться травле, поскольку не способен действовать по общим правилам. Второй причиной столь запутанной картины может быть то, что гермафродитизму благоприятствуют самые различные обстоятельства ведь у гермафродитных видов нет общих привычек и особенностей образа жизни. В конце концов, там, где мы ожидали бы проявления гермафродитизма, к примеру, на территориях с низкой плотностью заселения, природа может предложить другие решения. К примеру, если потенциальных партнёров немного и они живут далеко друг от друга, вовсе не обязательно быть гермафродитом». Вместо этого все особи, жаждущие совокупления, могут собираться в назначенное время в установленном месте. Именно такие сборища устраивают для метания икры многие морские твари. Миллионы особей каким-то чудом оказываются в нужной лагуне и июльским полнолунием. Или по какому-либо другому сигналу. И это отличный пример подобного решения. Я думаю, что небольшое число гермафродитов среди насекомых – следствие наличия многих столь же действенных альтернатив. На этой мысли я, пожалуй, закончу письмо. Далеко не все виды делятся на мужской и женский пол, либо являются гермафродитами. Некоторые состоят из гермафродитов и самцов, другие – из гермафродитов и самок. А среди некоторых избранных видов, таких как мексиканский кактус Патчисериус спринглей, опыляемый летучими мышами, встречаются и те, и другие, и третьи. Однако это не имеет ничего общего с сексом втроём. «Дорогая доктор Татьяна, со мной случилось ужасное происшествие. Я, довольная жизнью, сидела в моём любимом месте на дне моря и вдруг ощутила какой-то зуд в носу». Поскольку я Эхиура, Банелия Веридис, у меня нет рук, так что почесаться я не могла. Поэтому я шмыгнула носом и случайно вместе с воздухом втянула своего мужа. Я попыталась чихнуть, но больше он не появился. Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы вернуть его? пыхтящая как паровоз, у побережья Мальты. «Ну-ну, успокойся. Бессмысленно рыдать над залетевшим в нос супругом». Он хотел, чтобы ты его вдохнула, и теперь уже не вылезет обратно. Теперь он уже занял место у тебя в Андрации, специальном укромном уголке твоей репродуктивной системы, где он будет сидеть, оплодотворяя проплывающие мимо яйцеклетки. Как он там уместился? Малыш в 200 тысяч раз меньше тебя. Это всё равно, как если бы мужчины в человеческом обществе были ростом сластик на карандаше. Ты без проблем можешь находить себе новых мужей». «Однако не стоит презирать своих любовников, Кархатулик. Ты сама лишь по случайности избежала такой же судьбы. Между прочим, когда личинки хиуры появляются на свет, у неё ещё нет пола. Будет ли она самцом или самкой, определяется в первые дни её земного существования. Если в это время она встретится с самкой, то станет самцом. Если же ей не придётся встретить женскую особь, она забьётся в какую-нибудь уютную щель и сама превратится в самку». Это кажется поразительным, и с многих точек зрения таковым и является. Однако прежде чем мы начнём более подробно говорить о странностях вашей половой жизни, я хочу обратить твоё внимание на ещё более удивительный феномен. Ты, наверное, согласишься, что мужской и женский пол – одно из базовых свойств организма. В конце концов, миллионы видов однозначно разделены на самцов и самок. Из этого ты можешь заключить, что способ обретения пола слабо меняется от вида к виду, и что, стало быть, ваша ситуация уникальна. Однако ты будешь не права по обоим пунктам. Как неудивительно, различные существа обретают свой пол чрезвычайно разными способами, и вы, эхиуры Банелия Веридис, не единственные, у кого он определяется социальной средой. В общем, пол определяется либо генетически, либо с помощью внешних факторов. Однако в каждой из этих категорий существует множество возможных вариантов. Некоторые из них возникли в результате эволюции независимым образом у различных видов. К примеру, у большинства живых организмов за это отвечают специальные хромосомы. У млекопитающих мужские особи имеют X и Y хромосомы, женские по две X хромосомы. У птиц ситуация обратная. У самцов имеется две Z-хромосомы, у самок одна Z и одна W-хромосома. Мужские особи плодовых мушек – обладатели пары хромосом XY. Самки-бабочек – пары хромосом ZW. Ящерицы используют оба варианта. У некоторых видов самки являются носителями хромосом ZW, у других самцы обладают хромосомами XY. С ума сойти! И это только хромосомы! Я ещё не упомянула о тех, у которых самцы появляются на свет из неоплодотворённых яиц. Эта система действует как минимум у 17 видов. И уж вовсе предпочту оставить в стороне виды, у которых пол определяется чрезвычайно сложным взаимодействием множества различных генов. Что же насчёт влияния среды? Для многих рептилий критична температура, при которой высиживались яйца. Так у аллигаторов и большого числа ящериц из яиц, находившихся в прохладном песке, вылупляются самки. А из тех, что грелись в тепле – самцы. У многих видов черепах действует обратное правило. Крокодилы и каймановые черепахи ещё более эксцентричны. Из яиц, закопанных в прохладном, около 20 градусов по Цельсию, или очень горячим, 40 градусов по Цельсию, песке, на свет появляются девочки. А вот из тех, что находились в тёплом песке, вылупляются мальчики. Однако есть и более странные варианты. К примеру, Sticticoccus joisteti – тропического насекомого, питающегося соком какао-деревьев. Женские особи появляются на свет из яиц, инфицированных особым видом грибка симбиота. Из тех же, что избежали заражения, рождаются мужские особи. Представители многих видов могут менять пол в зависимости от условий. У одного из видов червей капителлы, обитающих в грязи на дне канализационных коллекторов, самцы превращаются в гермафродитов, если в течение определенного времени им не повезет встретить самку. Морские сандалии Cryptidula fornicate, известные вредители устричных банок, всегда рождаются самцами. Однако парень, оставшись в одиночестве, тут же превращается в самку и начинает привлекать самцов. Другие экземпляры морских сандалий сбиваются в большие кучи образуя те самые пресловутые стопки, которые подминают под себя устричные поселения. Во время секса самцы оказываются в верхней части кучи. Обладая чрезвычайно длинными пенисами, они могут без труда совокупляться с самками, прибывающими у основания. Однако постепенно куча растёт, и те самцы, что вначале занимали верхние позиции, оказываются в середине или внизу. Тогда они меняют пол, сбрасывая пенисы и превращаясь в самок. Морской червь Афиатрака пьюрелис ещё более эксцентричен. Если встречаются две самки этого вида, та из них, что меньше размером, превращается в самца. Но поскольку самки растут медленнее самцов, вскоре мужская усыпь становится крупнее своей подруги. В этот момент, крибли-крабли-бумс, оба червя меняют пол подобные превращения происходят регулярно. В конце концов, пары, проживающие вместе достаточно долго, становятся гермафродитами. Завидная судьба. Как правило, умение менять пол в течение жизни развивается в результате эволюции у тех видов, у которых преимущество в размножении у самцов, самок или гермафродитов зависят от внешних обстоятельств. Социальное окружение здесь может быть не единственным фактором. К примеру, самцы могут быть успешны в размножении только если вырастут достаточно крупными. В этом случае им выгодно превратиться в женскую особь, а по достижении нужного размера вновь вернуться в мужское обличье. Однако особенно удобна способность менять пол, если жизнь представителей одного пола оказывается более рискованной. Как раз в этот момент уместно поговорить о вас. Самки хиур подвергаются большему риску, нежели самцы. Два года у самки уходят на то, чтобы стать взрослой особью. За это время она легко может стать жертвой орликового ската. Достигнув зрелости, она рискует так никогда и не встретить самца. Поэтому для личинки, встретившейся с самкой, есть смысл стать самцом. В этом случае он не только получает гарантированного партнёра, но и может начать размножаться сразу, как только займёт нужную позицию. Что же такое в тебе заставляет личинку желать превратиться в мужчину? Твоё прекрасное тело, напоминающее луковицу, но в особенности твой длинный извивающийся хоботок, выделяющий субстанцию под названием бенелин, названную в честь тебя. Даже слабый запах бенелина заставит любую личинку затрепетать и ринуться к тебе. Однако я подозреваю, что на самом-то деле ты умираешь от желания узнать, почему твои любовники так малы». Какой каприз природы и естественного отбора уменьшил самца до размеров одного единственного яичка? Здесь сыграли свою роль два фактора. Во-первых, самки вашего вида ведут малоподвижный образ жизни. А во-вторых, встретить их можно нечасто, поэтому главная проблема для самца – найти партнёршу. Чем он меньше, тем быстрее превратится во взрослую особь. Расти-то ему не надо и сможет приступить к поискам». Подобное несовпадение размеров – особенность не одних только эхиур. У многих самых различных видов самцы – настоящие карлики. Возьмём для примера морского чёрта – чудовище, обитающее в глубинах холодных морей. Самки не слишком много двигаются, понемногу дрейфуя в темноте. В любой момент готовые схватить добычу. Эти дамочки, подобно грабителям прошлых веков, пользуются удочками и фонариками, привлекая любопытствующих и набрасываясь на них. Своих жертв они поглощают целиком, засасывая пастью, полный зубов, в желудок, способный раздуваться до невероятных размеров. При этом самцы морского чёрта – настоящие карлики, как и у вас. Однако они заслуживают ордена Бержера бержерака животного мира. Их нос, просто огромный по сравнению с прочими частями тела, воистину бьёт все рекорды. Учёные предполагают, что нос служит им для поисков самок в бескрайних глубинах. Обнаружив самку, они вцепляются зубами вниз её живота и присасываются к её телу, превращаясь в небольшой нарост, чуть больше пары тестикул. Однако, сдаётся мне, что их судьба не столь печальна по сравнению с вашей участью просидеть всю жизнь в комнате для джентльменов. «Дорогая доктор Татьяна, я пятнистая гиена, девочка, однако у меня есть одна проблема». «Огромный фаллос. Мне кажется, это неженственно. Что со мной не так? Можно ли с этим что-то сделать?» не желающая быть мужиковатой из Буцваны. Никто не ждёт от гиен женственности. И менее всего от самых крупных и омерзительных из них пятнистых гиен. Бурая и полосатая гиена переругиваются со стервятниками, вгрызаясь в гниющие трупы, и иногда едят фрукты». Земляной волк, изящная черно-белая гиена, питается термитами-жнецами, своим липким языком слизывая по 200 тысяч штук за ночь. Однако пятнистая гиена – грозный хищник. Она способна в одиночку загнать и убить взрослого самца антилопы гну, который весит втрое больше неё. Невзирая на свою достойную репутацию, львы частенько питаются остатками от пиршеств пятнистых гиен, по крайней мере, если успевают прибыть на место вовремя. Детёныша Газели Томпсона весом в 2,5 килограмма пятнистая гиена способна целиком съесть менее чем за 2 минуты. 21 гиена может сожрать годовалую гну весом в центнер за 13 минут практически без остатка. Пятнистые гиены легко разгрызают кости. Даже кости носорога, и отнюдь не только для того, чтобы добраться до лакомого костного мозга. В отличие от других плотоядных, они способны переваривать костную ткань. Вот почему их помёт обычно белого цвета. Это следы костной пыли. При этом гиена, убившая добычу, начинает трапезу с самых лакомых частей. Съедаете стикулы, вымя, а если убитое животное беременная самка, то и ещё не родившегося детёныша. «Сама понимаешь, вы ничуть не похожи на изысканных леди, утончённо пьющих чаи с кексиком». Да и манера поведения за столом у вас отнюдь неподобающая для воспитанных дам. Пятнистые гиены обычно живут большими группами, во главе каждой из которых стоит самка-вожак. Хотя иногда они охотятся стаями, к примеру, пытаясь загнать зебру, взаимовыручка среди них не в чести. Делёж добычи всякий раз заканчивается свалкой. Вот почему гиены едят так быстро. Они стараются заглотить как можно больше до того, как появятся их соплеменники. Единственное, что может заставить их присмиреть – жестоко насаждаемая социальная иерархия, в которой главенствующая самка и её детёныши во всём имеют преимущество перед остальными, а все остальные самки жёстко подавляют самцов. В отличие от других видов гиен, у которых самцы и самки примерно равны по размеру, пятнистые гиены, подобные хищным птицам, отличаются друг от друга. Самки крупнее и тяжелее самцов. А что насчёт фаллоса? Ну, по крайней мере, вас никто не сможет обвинить в зависти к пенису. Внешние гениталии самцов и самок вашего вида настолько похожи, что пятнестых гиен долгое время считали гермафродитами. Однако то, что у самок принимали за фаллос, на самом деле чудовищно крупный клитор, полностью способный к эрекции. Половые губы у них сросшиеся. Из них сформирована так называемая псевдомошонка. Таким образом, мочеиспускание, совокупление и рождение детёнышей происходит через клитор. Каким образом? Ну, если ты действительно хочешь знать. В пубертатном возрасте створ клитора становится эластичным, способным открываться примерно на 2 см в диаметре. При половом сношении самка втягивает клитор, складывая его гармошкой, и в открывшееся отверстия проникает пенис партнёра. Однако особенно необычно проходит у пятнистых гиен рождение детёнышей. Неискушённым родовой канал гиены покажется крайне странным по форме. Вместо того, чтобы, как у других млекопитающих, ввести непосредственно наружу, он резко изгибается. Более того, он достигает 60 сантиметров в длину, вдвое больше, чем у других млекопитающих сходного размера. При этом пуповина у них очень короткая, едва достигает 18 сантиметров. Роды должны быть быстрыми, иначе после отделения плаценты юная гиена умрёт от удушья. Однако голова детёныша слишком велика, чтобы пройти через клитор. Поэтому у впервые рожающей гиены клитор разрывается, чтобы дать потомству возможность выбраться наружу. Это не просто больно, но зачастую смертельно опасно. По подсчётам учёных, примерно 10% самок пятнистой гиены умирают при первых родах. При этом около половины детёнышей у впервые рожающих самок появляются на свет мёртвыми. Парадоксально, что поскольку клитор не восстанавливается после травмы, дальнейшие роды проходят без всякого риска для матери. Итак, мы имеем странный набор фактов. Гиенам, как мы предполагаем, досталось два эволюционных преимущества. Первое – наличие органа, имитирующего фаллос, имея который самки могут участвовать в приветственных церемониях. При встрече двух пятнистых гиен они утыкают носы в хвосты друг друга и изучают рюгированные члены друг друга. Участие самок в этих церемониях вполне вероятно помогает им удерживать своё господство над самцами. Тем не менее, хотя эта идея наверняка понравится фрейдистам, едва ли она способна объяснить наличие такого опасного органа. Следующее предположение ещё более умозрительное. Механизм секса у пятнистых гиен столь сложен, что самка всегда сможет противостоять непрошеному ухажёру. Саитие возможно лишь при доброй воле обеих сторон. Изнасилование невозможно в принципе. Однако ни у одного вида гиен учёные до сих пор не зафиксировали случаев сексуального насилия. Более того, поскольку самки пятнистых гиен значительно крупнее самцов, к тому же обладают мощными челюстями, ухажоры у этого вида отличаются небывалой учтивостью. Они приближаются к избранице, кланяясь буквально до Земли, так что фалос вряд ли нужен самкам для самозащиты. Думаю, вы согласитесь, ни одно из этих объяснений нельзя считать удовлетворительным. А может быть, фалос лишь побочный продукт естественного отбора, имевшего совершенно иную цель? На первый взгляд, эта идея кажется более правдоподобной. Есть и кандидат на роль иной цели. Агрессия. Мы знаем, что гиены агрессивны, и можем предположить, что злобные самки оказываются более успешными, нежели тихонии. Более того, зародыш гиены, ещё находясь в матке, получает большие дозы тестостерона и других андрогенов, мужских половых гормонов. Внутриматочное воздействие этих гормонов пробуждает агрессивность. Так, самки-мыши, зажатые в материнской матке между своими братьями и поэтому получившие более заметные дозы андрогенов, во взрослой жизни оказывались более агрессивными, нежели их сёстры, которым досталось место в окружении девочек. При этом внутриматочное воздействие больших доз андрогенов может вызывать существенные отклонения в строении гениталий. К примеру, у людей, если девочка в материнской утробе получает избыточные дозы этих гормонов, она рождается сильно увеличенным клитором и частично сросшимся влагалищем. Таким образом, возникает вопрос, может ли естественный отбор столь сильно благоприятствовать развитию агрессии у самок пятнистой гиены, чтобы совокупление и рода через клитор оказались не слишком высокой ценой? В принципе, может». Пятнистые гиены рождаются такими, какими им предстоит провести большую часть жизни – со скаленными зубами. У большинства гиен щенки рождаются подвое, и тот, который появился на свет первым, тут же набрасывается на собрата. В результате один из щенков зачастую гибнет. Убив брата или сестру, можно получить монополию на материнское молоко – Поскольку гиены кормят щенков грудью более года, убийство второго претендента повышает шансы дожить до зрелости. Действительно, одна из теорий заключается в том, что высокий уровень андрогенов в матке обеспечивает преимущество именно потому, что он провоцирует насилие среди щенков при рождении. Правда, эта версия не объясняет, почему убийства чаще случаются в однополых парах, чем между братьями и сёстрами, и почему самки убивают друг друга чаще, чем самцы. Если бы дело было просто в братоубийстве, пол соперника не имел бы значения. Более убедительное объяснение гласит, что агрессия важна для вида, поскольку именно она регулирует отношения доминирования, а доминантный лидер пользуется немалыми преимуществами. Высокопоставленные самки в сравнении с теми, кто стоит ниже в социальной иерархии, раньше беременеют, чаще рожают, а их потомки имеют больше шансов дожить до зрелости». Это серьёзное преимущество, которое может стоить неудобств, связанных с фалообразным клитором. Тем не менее, загадка не решается столь легко. Исследования пятнистых гиен показывают, что блокирование поступления андрогенов в матку не приводит к возвращению к типичным гениталиям самок. Получается, что развитие фаллического клитора по большей части не зависит от этих гормонов что подрывает нашу теорию, гласящую, что женский фаллос побочный продукт естественного отбора, направленного на повышение агрессивности. Так что пока мы не узнаем больше о том, за счёт чего развивается этот орган, боюсь, причина, по которой ты наделена столь необычным и доставляющим столько неприятностей отростком, так и останется загадкой. Однако твоя ситуация отлично иллюстрирует более общий постулат – А именно, за исключением того очевидного факта, что мужские особи производят сперматозоиды, а женские яйцеклетки, в природе не существует правил, определяющих гендерные роли, даже в тех областях, которые мы привыкли считать зарезервированными за тем или иным полом. Я проиллюстрирую эту мысль двумя примерами, связанными с гениталиями и заботой о потомстве. У бесчисленного множества живых организмов самки в результате эволюции получили возможность внутреннего оплодотворения. Вероятно, потому что это эффективный способ обеспечить встречу сперматозоиды и яйцеклетки. Внутреннее оплодотворение происходит, к примеру, если самка присаживается на сперматофор, как это практикуют некоторые виды клещей и амфибий. Однако частое эволюционное развитие внутреннего оплодотворения идёт параллельно с развитием пениса. Устройство для доставки спермы по назначению. Пенис изобретали даже чаще, чем колесо. Именно поэтому у различных живых существ он развивался из разных частей тела – головы, рта, усиков, плавников и так далее. Некоторые из этих изобретений воистину удивительны. К примеру, паук является счастливым обладателем пениса, который можно сравнить с треугольным колесом – Как вы, наверное, помните, паук осеменяет самку с помощью педипальп – модифицированных ротовых придатков. Правда, педипальпы не связаны напрямую с органами, вырабатывающими сперму, поэтому перед соитием паук выпускает каплю спермы на специально выпущенную нить. Затем он переносит её на педипальпы. Это очень похоже на заполнение чернилами перьевой ручки. У морских коньков пенисом обладает самка – С его помощью она помещает икру в выводковую камеру самца. У одного из этих видов, морских моллюсков сафа и мелких гермафродитов, обитающих в Красном море, пенис спрятан во рту, и соитие двух особей похоже на очень глубокий поцелуй. Их счастье, что им не нужно ходить к дантисту. Однако наиболее древний из известных мне методов практикуют три малоизученных родичей осьминогов, которые, отринув морское дно, обитают в поверхностных водах океана. Самый известный из них – органафт, создание неземной красоты. Ярко-белые, с пурпурными, синими и красными переливами самки живут в прекрасных белых раковинах, тихо дрейфующих в толще воды. Самцы этого вида крайне невелики и до сих пор, кажется, никому не доводилось видеть их, в том числе во время полового акта. Он просто отстреливает свой пенис, модифицированные щупальце, и тот начинает жить своей собственной жизнью внутри самки которая может с удовольствием принимать одновременно несколько подобных гостей. Такой способ соития настолько странен, что не трудно понять натуралистов в прежней эпохе, принимавших пенисы за червей-паразитов. Представьте себе, как самка даёт объявление в раздел знакомств: "Выстрели и забудь. Дай своему пенису любящий дом". Стремление заботиться о потомстве ещё одно излюбленное изобретение матери природы. Им в разной степени наделено бесчисленное количество самых разнообразных видов. Причём мамаши здесь не обладают монополией. В зависимости от вида забота о детях ложится на гермафродитов, самцов или самок. Возьмём для примера пиявок. Эти гермафродиты-кровососы обычно демонстрируют рудиментарную родительскую заботу, охраняя кокон с яйцами от хищников. Но некоторые идут дальше. Африканская пиявка Marsupiobdella africana, взяв пример с кенгуру, носит малышей в сумке. А пиявки Helobdella стройата не просто приклеивают отпрысков к животу, но и ловят для них мелких червячков. Или, к примеру, лягушки. Большинство из них мечет икру, на этом считая свою миссию оконченной. Но некоторые, весьма немногочисленные их виды, всё же демонстрируют родительскую заботу. Ядовитая зелёная лягушка-древолаз преодолевает ради своих отпрысков большие расстояния. Эти маленькие изящные создания живут в палой листве в лесах Центральной Америки. Как можно понять из названия, они известны в первую очередь своей ядовитой кожей. Люди, живущие в этих лесах, прикладывают дротики к спинам лягушек, собирая таким образом яд, парализующий добычу. Однако эти создания достойны славы совершенно иного рода, как образцовые отцы. После соития самка лягушки делает небольшую кладку в полой листве. Самец же заботится о кладке. Он долго сидит в луже, а потом вновь возвращается на кладку, чтобы икринки оставались влажными. Придя по лужам, он заодно присматривает подходящий водоём, чтобы выпустить туда малюток, когда они появятся на свет. Это может быть дождевая вода, скопившаяся в верхушке ананаса, или щель в поваленном древесном стволе когда наконец головастики появляются на свет, он по одному относит их к выбранному месту и бросает воду. Способов позаботиться о потомстве существует великое множество – удивительных, сменяющих друг друга, точно в гигантском калейдоскопе, часто опровергающих любые предположения. Мой излюбленный пример – брызгающая тетра, маленькая рыбка, обитающая в мутных реках Гаяны. Она откладывает яйца не в воде, что очень странно для рыбы. Во время спаривания самец и самка вместе выпрыгивают из воды, ненадолго залипая на травинке или нижней стороне древесного листа, свисающего с ветки над водой. При каждом прыжке самка мечет икру, а самец оплодотворяет её. Они повторяют этот трюк снова и снова. В общей сложности самка откладывает около 300 икринок. Потом в течение нескольких дней самец сбрызгивает икру водой с помощью хвоста, спасая от высыхания. В дождливые дни он берёт выходной. Или возьмём пример, который, несомненно, окажется для тебя понятнее, моя дорогая гиена. Бурого крылана – летучую мышь, обитающую на Малайском полуострове. У этого вида молоко есть и у самцов, и у самок. И они совместно выкармливают потомство. Неужели фалос у самки более удивителен, чем обычай метатикру на суше у рыб? Или способность самца млекопитающих кормить детёнышей своим молоком? Половая неразбериха В следующий раз, когда кто-нибудь, будучи в плену стереотипов, заявит, мол, женщинам положено делать то, а мужчинам это, вы можете отвечать ему. Если, глядя на пару, случится решать, почему кто-то он, а кто-то она, знайте, очень легко прогадать, утверждая напраслину зря. Есть такие, кто пол как перчатки меняют, а другие от скуки меж тем изнывают». Маму-рыбку папаша послал отдохнуть, он свою даст детёнышам грудь. Относительно темы полов есть один небольшой секрет. Не ищите основы основ. У природы здесь правил нет.